Часть вторая. Различие между мужчиной и женщиной и необходимость друг в друге. Глава двенадцатая. Различие в логике и жизненном пути у мужчин и женщин. Еще раз о главных задачах мужчины и женщины. Поздравляю! Мы с вами только что коснулись темы различий между мужчинами и женщинами и вплотную подошли к вопросу, почему же они, мы, друг другу так необходимы. Но вначале разберемся в наших видовых недостатках и простим друг друга за них. Потому что это и не недостатки вовсе, а структурные особенности. Помните, я уже говорил – В нас заложено одно и то же, только выпирает у мужчин и женщин по-разному. Это придумала природа, самый умный воятель и самый талантливый учитель. Итак, приступим. Из первой части книги вы уже поняли, что главная задача мужчины – выжить. Эта задача формирует для мужчины приоритет в жизни, собственную правоту. Если он не прав, ему очень некомфортно. Женщине нужно не выживать, а продлить жизнь. Ее не интересуют вопросы собственной правоты или неправоты, в глобальном смысле. Ее задача важнее, и ресурсы для выполнения этой задачи выданы другие. Жизненный путь женщин и жизненный путь мужчин. Я уже говорил, что у женщины, как у кошки, девять жизней. Можете назвать это гендерной приспособленностью. А чтобы объяснить себе это нагляднее, представьте следующую картинку. Два человека из разных городов приехали в Барнаул. Причем зимой, в минус сорок. Высадились где-нибудь на речном вокзале, каждый по отдельности. Один одет в тулуп, валенки, шапку-ушанку, меховые рукавицы. Еще фляжку с горючим в карман положил, чтоб не заскучать. То есть укомплектован как нужно – а второй – в легких кроссовках, спортивном костюмчике и шапочке на рыбьем меху. У обоих задача – пешком добраться до силикатного завода. Города они не знают, где находится этот силикатный завод, представления не имеют. С примером, надеюсь, все понятно? Ситуация яснее некуда. Так вот, метафорически, женщина по жизни упакована по первому варианту, а мужчина – по второму. «Как вы думаете, кто из них начнет ориентироваться в городе быстрее?» «Конечно же, мужчина. Потому что он одет легче. Для него это вопрос жизни и смерти. Он сразу начнет собирать информацию, искать самый короткий путь. А где у вас тут силикатный?» «У вас их два? Старый и новый? Мне, скорее всего, на новый. Но и про старый, расскажите». «А как будет себя вести женщина?» Понятно, что обморожение ей не грозит, значит, особенно торопиться и не нужно, поэтому ее не будет волновать направление, для нее важнее качество дороги. Мужики без женщин добираются до цели быстрее. Они по пути заскакивают во все закусочные, бары, круглосуточные магазины, теплые подъезды, но живут при этом меньше, хотя и ярче. Интереснее. Наглядный пример – холостяки. Их продолжительность жизни гораздо меньше, чем у женатых. А женщины без мужчин добираются дольше. Они вообще могут забыть, что им надо дойти до силикатного завода. Они где-то бесцельно бродят, чем-то непонятным занимаются, потому что их критерий – качество пути. Женщины искренне считают, что если идти правильно, то дорога должна улучшиться. Поэтому, если вы пошли в горы с женщиной, через какое-то время она может заявить, что правильнее идти вниз, а не вверх, и ее не переубедить. На вопрос «Тогда почему мы оказываемся все дальше от вершины?» ответит «Понятия не имею, но качество жизни должно улучшаться. Что тут неясно? А если она идет одна, то подсказать ей некому. Более того, женщина часто не понимает двух взаимоисключающих условий. Она их просто не видит. Но вернемся к примеру. Если на силикатный завод нашей паре надо прийти вместе, то что делать мужчине? Только уговаривать. Потому он, в своем спортивном костюме и кроссовочках, постукивая зубами от холода, будет просить «Пойдем, я тебя вот тут подсажу, там мы через забор перелезем и порядок, быстро доберемся». А она, само собой, ответит, что я дура, через заборы в шубе перелезать. Есть нормальная дорога, для нормальных людей, все по ней ходят. Этот конфликт между мужчинами и женщинами был, есть и будет всегда. Но эту дорогу нам надо пройти вместе и до самого силикатного завода, потому что условий задачи никто не отменял. Как работают детская, мужская и женская логики? Мы уже говорили о мужской логике, но есть смысл рассмотреть ее подробнее. Что такое логика с точки зрения мужчины? Это построение причинно-следственных связей, череда обоснованных умозаключений, где одно вытекает из другого. Есть забавный анекдот, который наглядно иллюстрирует разные виды логики. Первый. Детская линейная логика. «Танечка, слезь с дерева, у тебя трусики видно!» Танечка слезает с дерева, снимает нижнее белье и залезает обратно. Теперь трусики не видно. Второе, мужская, дедуктивная логика. Двое мужчин поздно вечером идут друг другу навстречу по пустынной улице. Один из них думает: откуда он идет так поздно? Явно не с работы. Скорее всего от любовницы. Мужчина видный, значит, любовница тоже приметная. В городе всего две такие женщины. Одна моя жена, вторая моя любовница. Если я иду от любовницы, значит, он идет от моей жены. Любовника моей жены зовут Федор. Федор, дай закурить! А как ты узнал мое имя, Сергей? Третье. Женская индуктивная логика. Мужчина в троллейбусе обращается к женщине. «Рыбка, передай на билет». Женщина думает, рыбка? Это что? Щука, акула, мурена, то есть зубы кусать, зубы кусать собака, то есть сука. Люди добрые, он меня сукой обозвал. Рассмотрим последние две логики подробнее. Мужская логика, дедуктивная, отсекающая все лишнее. Мужчины используют логику, чтобы как можно реже наступать на одни и те же грабли. То есть они нарабатывают успешные поведенческие шаблоны, главная цель которых – экономия энергии. Делается это путем накапливания и систематизации разного рода информации. Это и умение от общего перейти к частному, и умение снизить риски, и умение выделить главное, расставить приоритеты и так далее. Наглядно это выглядит так. Справа поток разрозненной информации. Слева направление, которое она приобретает после отбора, анализа и так далее. Мужчина постоянно просчитывает и учится, развивая логику. Она помогает ему понять, что грабли надо различать не по цвету, не по размеру, а по действиям, функциям. То есть он должен выбрать, какой способ поведения наиболее экономный с точки зрения энергетики по отношению к граблям. Ведь умные люди тоже наступают на грабли, но только чтобы их поднять с земли, когда лень наклоняться. Главное, чтобы результат соответствовал задаче».